Дюрстер заказал еще пиво и ответил. «Вы сатана. Я всегда знал, что кто-то рано или поздно начнет копаться в гибели Себастина. Все эти годы я жил в постоянном подсознательном страхе. Вот-вот появится заметка о том, что его тело нашли в расщелине на Килиманджаро». Профессор замолчал, думая о чем-то. Николите приходилось иметь дело со многими людьми, которые пошли на убийство, каждый по своим мотивам, и всякий раз она понимала... Этот ужасный поступок опустошает человека, даже если тот старается доказать себя обратное и какое-то время чувствует себя героем. «Себастьян заслужил это», — произнес Вольфганг Дюрстер. «Что ж, я согласен. Вы шантажируете меня, но я сам оказался заложником собственного имени». Стремился к всемирной славе и признанию. Добился этого. И что? Именно слава и признание обернулись против меня — Я знаю пару людей, которые ухватятся за вашу теорию и начнут раскручивать ее. Я не могу позволить, чтобы дело моей жизни пошло прахом». Николета так и не поняла, что имеет в виду Дюрстер. Кажется, для профессора делом всей жизни было обманывать окружающих и выстраивать на крови брата карьеру, а наука осталась на втором плане. И работа на Хаммерштейн была моей основной ошибкой. — Продолжал Дюрстер. — Но именно Магнус финансировал все мои исследования. Итак, что вам надо? Вы хотите знать правду о том, что происходит в концерне? Вы уверены, что вам нужна эта правда? — Да. — Четко проговорила Николетта. — Профессор, я обещаю вам, что оставлю вас наедине с вашей совестью, как только вы расскажете мне, что на самом деле творится за стенами лаборатории концерна. Дюрстер начал свой рассказ. Есть два Хамерштейна. С одной стороны, это процветающий концерн по производству косметики, один из мировых лидеров. Теперь, после объединения с Омегой, он вообще займет второе место в мире. А со временем и первое. Так вот, как косметический концерн Хаммерштейн соблюдает все нормы законов, платит исправно налоги, Магнус следит за этим. Но есть и другой. Тайный. Хаммерштейн. «Это лаборатории и секретные цехи в России, Китае, Индонезии, подальше от бдительных проверок и поближе к коррумпированным чиновникам, которые за взятки закрывают глаза на все. Цезарь Кролл, правая рука Магнуса, создал службу безопасности, которая на самом деле похожа на команду головорезов. «Мы имели счастье столкнуться с ними сегодня», — сказала Николетта. Дёрстер кивнул. «О, поверьте мне», — Они способны на все — убийство, шантаж, запугивание. — Похищение, — ставила Кардера. Дюрстер с ухмылкой согласился. — И на похищение в том числе. Используя деньги Магнуса, мне удалось добиться поразительных успехов. Под моим началом команда генетиков и химиков синтезировала особое вещество, которое я обозначил как искусственный вирус. Не буду вдаваться в подробности, этот вирус был побочным продуктом при поиске косметических новинок. В науке так часто бывает. Снакшибательное открытие делается на периферии науки. Случайно. Как, например, веронал, пенициллин или виагра. Дюрстер, дождавшись, пока официантка поставит перед ним еще один бокал с пивом, продолжил. «Так вот...» Этот вирус можно использовать для лечения ряда тяжелых заболеваний, что стало бы подлинным переворотом в медицине. Но Магнус усмотрел в открытии свою выгоду. Если бы он поставил производство на поток, то озолотился бы. Однако деньги ему не требовались, ему была необходима власть. И вирус помог ему ее достичь. После нескольких лет экспериментов удалось добиться мутации, при которых этот вирус меняет личностную оценку человека. «Проще говоря, старые воспоминания стираются, как ластиком. Человек превращается в младенца. Ему в голову можно вкладывать все, что угодно. Новую биографию, особые задания. Причем этот человек уже никогда не вспомнит о том, кем он был раньше. Понимаете, какие перспективы это открывало перед Магнусом?» «Он решил использовать открытие в собственных целях», — проговорила Николета, содрогаясь при мысли о том, каким именно образом Хаммерштейн сделал это. «Совершенно верно. Магнусу, повторяю, не требовались деньги. Он стремился к власти. Опыты показывали, что лучше всего вирус воздействует на детей. При его помощи можно сделать так, что ребенок, полностью лишаясь прежней памяти, оказывается открытым для своего рода программирования. Из него можно сделать нового человека. Со взрослыми возникали трудности, а вот дети... «Теперь я понимаю, почему жертвами Хаммерштейна становились именно дети», — сказала Ника, чувствуя, что ей делается тошно. Дюстер, который принимал самое непосредственное участие в античеловеческих экспериментах, сидит перед ней в венском баре за бокалом светлого пива и обстоятельно по-деловому рассказывает ей об ужасных преступлениях. «Да, вирус полностью убирал их немногочисленные воспоминания» дети превращались своего рода младенцев. Магнус решил, что в мире есть много богатых людей, которые по тем или иным причинам не могут иметь потомства. И почти все из них страстно желают стать родителями. Причем огромное число хотело бы сделать так, чтобы никто не знал, что ребенок на самом деле не их. Они готовы за это платить. Еще бы. Когда на кону находится судьбы династии банкиров или влиятельного политического клана, то наследник или наследница просто необходимы. Магнус, который сам принадлежал к высшему обществу, собирал досье на подобных людей. Они были разосланы по всему миру, в обеих Америках, Европе, Азии, на Ближнем Востоке, Австралии. Профессор наслаждался своим рассказом, а Николета чувствовала, что в ней нарастает гнев, но Дюстер ничего не замечал. Поэтому он организовал при посредничестве Цезаря Кролла тайную сеть по похищению бездомных детей из стран Третьего мира. А затем из Восточной Европы, республик бывшего СССР, Китая и так далее. Иногда поступал особый заказ. Клиенту требовался не любой, а вполне конкретный ребенок. Например, сын или дочь какой-нибудь актрисы. Люди-падки на растиражированное телевидением и интернетом изображение детишек знаменитостей. На таких заказов было едва ли 5%, все остальные — это бездомные детишки, которые становились объектом нашего внимания. Кролл и его люди похищали их, затем дети, оказываясь в лаборатории под моим присмотром. Мы уничтожали их прежнюю сущность и передавали новым родителям. Если бы вы знали, какие суммы платили богачи, чтобы получить ребенка, которого они могли воспитать по своему образу и подобию, который не помнит прежних родителей и вообще ничего не помнит, и считает их настоящими папой и мамой. Единственная возможность установить, что ребенок похищен, это генетическая экспертиза, но ведь никто и помыслить не мог о такой грандиозной афере, и делать экспертизу никому и в голову не приходило. — Но это бесчеловечно, отвратительно, — вырвалось у Николетты. — Вам никогда не было жаль этих детей? — Нет, — ответил Дюрстер, кажется, даже не понимая, о чем спросила его Ника. Я руководил масштабным экспериментом, получал за это очень большие деньги и полную свободу в научном творчестве. Это все? спросила Никалетта, чувствуя, что Дюрстер чего-то не договаривает. Тот улыбнулся и ответил: почти все. Дело в том, что новые родители не знали, каждый из детишек, побывавших в лабораториях, был особым образом запрограммирован. Понимаете, человек это машина, а его мозг компьютер. А в мозг каждого из детей закладывалась особая ключевая фраза, которая помогала обрести контроль над его волей и действиями. «Если затем сообщить эту фразу ребенку, даже уже превратившемуся во взрослого, то он станет игрушкой в ваших руках. Вы сможете диктовать ему свою волю». Профессор потер руки. Магнусу это и требовалось. Потому-то он и снабжал сильных мира сего его детьми. И не ради денег, хотя это оплачивалось миллионными суммами, а для того, чтобы в дальнейшем иметь неограниченную власть. Представьте себе, все эти девочки и мальчики станут когда-то наследниками звучных фамилий, огромных состояний, придут к власти, кто-то вполне возможно займет крупный пост, а у Магнуса будет секретный ключ к каждому из них. Применив всего лишь несколько слов и цифр, он сможет диктовать им свою волю, и те будут подчиняться. «Безграничная власть». «Вот о чем мечтал Магнус. Этому эксперименту уже больше двадцати лет. За это время технология упростилась и усовершенствовалась. Некоторые из первых детишек уже стали взрослыми. Мечты Магнуса сбылись. Значит, таким образом он надеется поставить под свой контроль этих людей? Их деньги и мысли?» — прошептала Николетта. «Он уже это сделал», — сказал чеванливо профессор Дюрстер. «Как вы думаете...» Каким образом ему удалось добиться слияния Хаммерштейна с концерном Омега? Дело в том, что несколько человек в правлении Омеги, те самые дети, один из первых наших экспериментов. Хаммерштейн использовал кодовые слова, заставил сделать так, чтобы они приняли проект слияния на его условиях. Причем эти люди ничего не заподозрят, они даже не поймут, что Хаммерштейн ими управляет. Для них новые мысли и желания — как будто исходят от них самих. Правда, гениально? Николетта так не считала. Более всего, эксперименты Дюрстера и Хамерштейна походили на опыты нацистов, такие же безжалостные и унижающие человеческое достоинство. И это только начало. Пройдет еще лет десять, и Магнус сможет заправлять делами в десятках крупнейших мировых компаний, банках, корпорациях. И самое важное — Он будет иметь влияние на принятие решений политиками и военными. Он добьется власти. «Ваш — Ваш Хамерштейн безумец с комплексом Наполеона, — произнесла Николетта. — Возможно, — согласился профессор. Но я получал свою часть прибыли, а все остальное мне совершенно безразлично. Мне сказать больше нечего. Я поведал вам историю Хамерштейна, а в обмен на это вы обещали забыть историю с Себастином. «Идите прочь, профессор», — сказала Николетта. «Можете быть спокойны, о гибели вашего брата никто не узнает». «И не думайте, дорогая, что вам удастся побороть Хаммерштейна. Вы же сами видели, эти люди готовы на все, потому что ставка в игре чрезвычайно высока. Представьте себе, человек, подконтрольный Магнусу, станет президентом США или России» или владельцем компьютерного гиганта, или будет управлять смертоносными ракетами, или еще чем-то подобным. Магнус давно мечтал стать на одну ступень создателем. И ему это удалось. Вольфганг Дерстер поднялся из-за стола. «Вы заплатите за мое пиво?» Мне доставило большое удовольствие рассказать вам обо всем. Давно хотелось поделиться моим гениальным открытием с кем-нибудь». «А теперь я исчезаю». Профессор удалился, оставив Николетту в полутьме бара. Она напряженно думала. Теперь она знает, из-за чего погиб ее брат Макс. Дюрстер, несомненно, прав сейчас. Когда Хаммерштейн начал получать отдачу от своего коварного замысла, он не даст так легко низвергнуть себя и обнародовать махинации с детьми. Но это не значит, что нужно отступать. Именно сейчас необходимо действовать и как можно быстрее. Она знает очень многое и не имеет права погибнуть до того, как разоблачит Хаммерштейна. Ника заплатила по счету и вышла на улицу. Дюрстер исчез. Что ж, он начнет где-то новую жизнь, полную удовольствий. Но ничего, до него еще доберутся. Не она, так люди Хаммерштейна. Сейчас важно связаться с адамом, он поможет ей. Никалетта не знала, что несколькими днями раньше, после торжественного слияния концерна Хамерштейн с Омегой и избрания Магнуса главой объединенного гиганта, между отцом и сыном Хамерштейнами состоялся очень серьезный разговор. Магнус, крайне довольный сделкой века, был в великолепном настроении. Его сын, напротив, был погружен в раздумья. Зайдя в кабинет Магнуса в Чикагском особняке, он плотно закрыл дверь и сказал, — Отец, нам надо поговорить. — Ну, конечно, — ответил Хаммерштейн. — Ты хочешь узнать, какой пост отводится тебе в нашем новом концерне? — Думаю, пост вице-президента тебя устроит. Эдуард внимательно посмотрел на лучащегося радостью Магнуса и ответил, — Отец, Мне надо знать, какими аферами ты занимаешься и для чего похищаешь детей. Зачем ты втянул во все это маму? Говори, я жду. Мне все известно. Хамерштейн старший опустился в старинное кресло, сцепил руки и встревоженно произнес. «О чем ты говоришь, Эдуард? Я тебя не понимаю Хамерштейн Хоммерштейн-младший, не веря изумленному тону отца, продолжал. Это правда, спрашиваю я тебя. Я не могу поверить, что ты превратил нашу компанию в преступную организацию. Как же это низко, низко и подло. Эдуард, повторяю, я не понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал тихо Хаммерштейн. О какой преступной организации ты ведешь речь? Эдуард положил перед Магнусом кипу документов. Тот провистал их. Сын видел, как лицо отца заливает краска гнева и возмущения. «Ты думаешь, Эдуард, что я на такое способен?» — воскликнул Хаммерштейн, вставая во весь рост. «Ты подозревал меня, своего родного отца, в глусных злодеяниях? Разве я заслужил это?» Он горестно покачал головой. Эдуард почувствовал облегчение. Тем временем Хаммерштейн, старший, усевшись в кресло, произнес. «Но я, кажется, знаю, кто стоит за всем этим». «Мама?» — одними губами произнес Эдуард. Он гнал от себя эту мысль, несмотря на многочисленные улики. Магнус, пряча взгляд, ответил. «Именно так, Эдуард. Григуара — моя жена и твоя мать. Я уверен, что ей кто-то помогает. У нее есть тайные счета. Ты сам принес мне документы» на этих счетах многие миллионы». «Кто ей может помогать?» задал вопрос Эдуард. Магнус Кашлинов ответил. «Тот, с кем у нее была когда-то любовная связь. Я застал их в самый неподходящий момент, несколько лет назад. Грегуару и Цезаре Кролла». Эдуард вспомнил, Именно о любовной связи Григуара и начальника отдела безопасности Кролла вела речь Николетта. Он ей не поверил, думая, что это ошибка, его мать не может изменять отцу с таким ничтожеством, как Цезарь Кролл. А теперь получается, получается, что Грегуара и Кролл действовали за спиной отца, обстряпывая грязные делишки, занимаясь похищениями детей и зарабатывая миллионы. Они не знали, что я в курсе их отношений». — говорил Хамерштейн. Я любил твою мать, люблю и сейчас. Поэтому решил закрыть на все глаза. Мне не хотелось тягостного развода и скандала в газетах. Я уверен, Кролл управляет волей твоей матери. Он очень опасен и хитер. Сознаюсь, я сам немного боюсь этого типа, поэтому и не решился уволить его. Эдуард сжал кулаки и произнес. — Отец, но преступлением за которыми стоят Кролл и мама, надо положить конец как можно быстрее и спасти концерт. Единственный выход — предать все огласке. Только так можно обезопасить себя от контрходов безумца Кролла и мамы. Мы должны действовать немедленно». «Ну что ж, сын мой», — с непонятной усмешкой произнес Магнус Хаммерштейн. «Ты прав». «Но дай мне три дня. Уверяю тебя, за это время произойдет очень много интересных событий. А затем, клянусь, мы разоблачим Кролла и Григуару и их махинации. Кроме того, Эдуард, обещаю, ты получишь бразды правления в концерне. Я все равно собирался уходить. Момент настал. Происходит смена поколений, концерну требуются новые силы. А теперь оставь меня одного. И не смей раньше времени поднимать панику. Ты обещаешь мне, Эдуард?» «Да, отец», — медленно произнес младший Хаммерштейн. «Я обещаю. Три дня». Он вышел из кабинета Хаммерштейна, оставив того в одиночестве. Миллиардер еще какое-то время продолжал сидеть за столом, со сцепленными в замок руками, о чем-то думая. Затем поднял трубку телефона, набрал номер и сказал. «Цезарь, немедленно ко мне. Это очень и очень важно». Не прошло и двух минут, как в дверь кабинета постучали. Хаммерштейн велел войти. Появился Кролл, его правая рука. Глава службы безопасности никогда не выказывал удивления, однако в этот раз он переспросил хозяина. «Мистер Хаммерштейн, я правильно вас понял. Вы хотите, чтобы я... Чтобы я... Да», — ответил ледяным тоном Хаммерштейн. «Ты и твои люди должны сделать так...» чтобы все, кто узнал про детскую программу, замолчали навсегда. Навсегда. Ты понял? У меня только что был Эдуард. Он каким-то образом раскопал секретные сведения. Однако он уверен, что всем заправляет Грегуара. И ты. Мне удалось убедить Эдуарда в этом. Твоя идея о подставных счетах на имя моей жены была великолепна. Она даже не знает об этих миллионах. Кроме того... Он докопался до вашего с ней Адильтера. Эдуард не подозревает, что я сам велел тебе соблазнить Грегуару ради компрометирующих снимков, чтобы в случае развода оставить ее без денег. Я вытребовал у сына три дня. За эти три дня надо уничтожить все следы, а также всех, кто знает про наши дела. — Но ваш сын... — вставил Цезарь Кролл. — Как быть с ним? — Эдуард... Мне очень жаль, что он узнал правду. Но я не могу уйти в отставку. Сейчас после слияния все только начинается. Пусть Эдуард думает, что я мечтаю о покое. Поэтому мой сын не должен стать исключением. И еще кое-что. Вначале предоставь мне список тех, кто замешан в расследовании. Они все должны быть уничтожены. Но я скажу тебе, как именно. Ты понял, Цезарь? Разумеется, мистер Хаммерштейн ответил Кролл. «Мы сейчас же займемся этим. Думаю, в течение нескольких часов вы будете знать, кто играет против вас. К этому имеет отношение некая Елена Монастырская из России. Наш агент пытался устранить ее, но, по всей видимости, потерпела крах. Затем случилось весьма странное происшествие. Перед замком в Бельгии я уверен, что это была инсценировка для того, чтобы отвлечь внимание охранников и проникнуть внутрь. Против нас играет сильная команда». «Я должен знать имена всех, кто хочет уничтожить меня», — сказал Хаммерштейн. «Можешь быть свободен. И установи наблюдение за Эдуардом. Однако ничего не предпринимай без моего указания». Цезарь Кролл удалился, оставив миллиардера наедине со своими кровавыми замыслами. Тот подошел к книжной полке, нажал скрытую кнопку, панель отошла в сторону, открывая дверь в тайную комнату. Хаммерштейн набрал шифр, Бронированная дверь распахнулась. Он прошел в комнату сейф. Здесь лежали деньги, драгоценности и предметы искусства. Но не бриллианты и не картины Пикассо представляли для Магнуса подлинную ценность. Хаммерштейн включил ноутбук. Здесь именно тех людей, которые усыновили детей при его помощи. Они не подозревают, что их чада подвластны ему. Когда Найджел Форбс Ллойд отказался помочь ему, то получил по заслугам. Судя по тому, что миллионер с семьей уединился на вилле во Франции, случилось что-то страшное. Еще бы, ведь Хамерштейн лично позвонил и сообщил Найджелу младшему кодовую фразу и добавил, что тот должен убивать. «Так станет с каждым, кто возникнет на его пути. Жаль Эдуарда, но что поделать? Видимо, такова участь великих людей. Их собственные дети идут против них». Сначала Джозефина, затем Эдуард. Значит, придется остаться без наследников. Хаммерштейн посмотрел на экран компьютера. Вот они. Богатые и могущественные миры сего. Кто же ему нужен? Ага, семейство Александра Лоридан-Буиэ. Так-так, все свершится очень скоро. 14 июля, день взятия Бастилии, национальный праздник Франции и его обязательно будут отмечать в Вашингтонском посольстве».